Невольно смеясь от радости, мы говорили только о пустяках, чтобы нечаянно не омрачить волшебный вечер. Женя рассказывала смешные случаи из жизни Иерусалимской мастерской, куда она каждое утро, исключая, конечно, шабат уезжала что-то шить. Я развлекал публику своими путешествиями и приключениями, и как-то само собой обнаружилось, что я уже объехал всю Европу, а Женя ни разу не выезжала дальше своей партняжной. Что бы интересно сказал тот заокеанский агитатор, который зазывал ее из советского захолустья в огромный открытый мир. Впрочем, мне ли не знать, что с хорошей химерой никакого мира не надо. И все, что от проповедников этих химер требуется, вдруг подумалось не в тон, это уважать чужие миражи. Не надо быть идеалистом в своих делах и рационалистом в чужих. Но я постарался поскорее проглотить эту песчинку и забыть о ней, так не кстати скрипнувший на разлакомившихся зубах. «Давно хочу спросить, кто это у вас на стене?» поспешил я смыть низкие помыслы, указав на большую фотографию. Мне показалось, что это дядя Сюня, но я тут же сообразил, что Миша не допустит у себя в доме конкурирующих фантомов. Однако, вглядевшись, я понял, что это не может быть и Мишин покойный отец. В советское время разве что сумасшедший осмелился бы увенчаться Кипой и утонуть в такой бородище. Скорее всего, это был кто-то из отцов нации. Господи, да ведь у Миши отец русский, редька. Женя сделалась торжественной. Это святой мученик Барух Гольдштейн, да будет благословенна его память, благоговейно произнесла она. Такую выразительную игру мне случалось видеть только в немых фильмах. Но, увы, это было непритворное выражение неподкупной праведности. Моя кожа, побежавшая мурашками, раньше меня догадалась, о чем идет речь. С подобным придыханием можно было говорить только о самом страшном убийце. Почитание Созидателей не требует такой выспринности. Каким-то одиннадцатым чувством я постиг, что речь идет о прогремевшем на весь мир докторе, который в какой-то священной пещере, что ли, перекрашил из автомата чуть ли не тридцать стоявших на карачках арабов, да еще около сотни продырявил к сонмищу моих воспоминаний истязателей присоединился из телевизора еще и какой-то арабский старикан, беспомощно разводивший руками. «Не подумайте, я не ханжа. Я вовсе не считаю, что убивать людей нельзя нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Можно. Но нельзя убивать с торжественным видом, с ощущением собственной непогрешимости» с забвением того, что ты все равно творишь ужасное и отвратительное дело. Ярость, бешенство, отчаяние, безумие еще могут пробудить во мне какое-то горькое снисхождение, но неколебимая торжествующая правота. Это самое удушающее, что только есть на свете, и уж кто нигде никогда, ни при каких обстоятельствах не должен чувствовать себя безоговорочно правым, это еврей. Правый еврей — это чавкающая пустыня, сладкая соль, распутная монахиня. Дело еврея вечно сомневаться, ничего не знать окончательно. Да, конечно. Уж мне ли не понимать, что человек может быть и счастлив лишь в качестве автомата, не сомнений? Но счастье автомата не еврейское счастье. Что? Другого счастья не бывает, значит обойдемся без счастья. И все-таки я, уже начиная задыхаться, попытался удержать стремительно улетучивающуюся атмосферу доверия и единства. Убийство все же не должно быть частным делом. Этим должны заниматься какие-то специализированные органы, армия, полиция, подверженная какому-то контролю. Я всячески старался показать, что мне нелегко произносить подобные либеральные трюизмы, бесспорно разделяемые моими собеседниками, но они лишь понимающе переглянулись и грустно усмехнулись моей наивности. «Ты что же, веришь тому, что пишут в газетах, словно пятилетнего несмышленыша?» — ласково спросила меня Женя. «Он же стрелял не в мирных арабов. У них там под коврами был склад оружия. Они собирались перебить евреев». «Тогда надо было сообщить в полицию». Я старался быть кротким. «В полицию?» Они переглянулись и хмыкнули так, словно дело по-прежнему происходило где-то на просторах нашей социалистической родины. «Так что же?» Полиция не вмешивается, газеты молчат. Значит, уже и в Израиле власть захватили антисемиты. Борясь с удушьем, умолял я их отвечать мне словами, а не сострадательными взглядами. Однако ничего, кроме взглядов, не получил. Они, стало быть, и здесь вошли в горстку истинно правых, которым одним ведома высшая и окончательная истина. Стараясь защитить тех, с кем я так жаждал слиться, от неудержимо нараставшего отчуждения, уже грозившего перерасти в годливость, я попытался добить из них осуждения хоть какого-нибудь кровопролития. Я осторожненько посетовал на свежее убийство Рабина. Дескать, я я и человек все-таки всю жизнь провоевал за родину. Явно хотел как лучше. Иуда Маковей тоже казнил предателей. В огненных глазах Хамаса вспыхнул Нет, не гнев, наслаждение. Упоение собственной правотой. Эсфиль смотрела на него с тем же восторгом, как когда-то в кухонном обезьяннике. Красивое зрелое лицо Жени выражало неподкупную праведность, лишь немного смягченную гордостью за своего неподкупного сына. Да, большому кораблю большое плавание, но я не мог здесь больше оставаться. Я по-настоящему задыхался физически. Я действительно не могу находиться рядом с невозмутимой правотой. Но тени дяди Сюни и тети Клавы, но лунная лодка, но брама Заборовского, но наши объятия на прожекторном плацу, но безжизненные годы, снова ожидающие меня за дверью. И как сбежать? Ведь это же скандал. А как удержаться от еще более ужасного скандала? Не заорать, пытаясь достучаться до их правда непроницаемых мозгов». «Одумайтесь, вы безмятежно убеждены в том, чего никто и никогда не может знать точно. Но им были известны даже и мои тайные мысли. Ты думаешь, — сочувственно внушала мне Женя, — ах, бедные арабы, ах, бедные палестинцы, а ты не знаешь, что их весь мир заваливает гуманитарной помощью, но все разворовывают их собственные вожди». Они все ездят на Мерседесах, живут во дворцах, а остальное уходит на теракты, на то, чтобы убивать евреев. А вы там, в Европе, верите их пропаганде. Но что говорить о вас, когда наши левые еще хуже? В соседней арабской деревне якобы наши солдаты убили араба, так левые приезжали, чуть ли с ними не обнимались, а потом оказалось, что его убили сами палестинцы. Чтобы левые думали, что это сделали... Правое для того, чтобы верхние подумали на нижних, которым это выгодно, потому что тогда у них появится возможность оправдаться во всем, в чем их обвиняют средние, которые привыкли балансировать между левыми и правыми, чтобы...» «Я уже готов был броситься ничком на каменный пол и заплакать от безнадежности. Но как же ты не понимаешь, что даже если все обстоит именно так, как ты говоришь, хотя этого никогда нельзя знать точно, то человека же все-таки по-настоящему убили?» Его уже действительно нет и больше никогда не будет, а потому нельзя говорить об этом всезнайским посмеивающимся тоном. Не смысл твоих слов чудовищен, а тон. Может, смысл каким-то чудом и правилен, но тон, тон невыносим. Я уже обмирала от ужаса, что сейчас сорвусь и наговорю каких-то страшных и непрощаемых вещей, и... И вдруг... С безмерным облегчением я понял, на кого она так устрашающе похожа со своими разросшимися бровями. На Леонида Ильича Брежнева. И мне, наконец-то, удалось перевести дух. Брежнева мне не требовалось в чем-то переубеждать. Я уже давным-давно обжился в этой ситуации. Их дело вещать, мое не слушать. Было скучновато. Но при Ляниде Ильиче и не такое пересиживали, я допустил только один мелкий прокол. Среди всевозможной бытовухи нечаянно назвал территорию, где проживали мои хозяева, спорной. «Для нас она бесспорная», — тут же провозгласил товарищ Брежнев с так полюбившимся ему выражением торжественного превосходства над миром. и Я не стал даже мысленно верещать, что спорным является все, что кем-то оспаривается. Я лишь сменил тему на что-то более низменное, более честное. «Что, уже пора спать?» — наконец-то спохватилась Женя и грустно спросила меня. «Почему все всегда кончается так быстро?» «Совсем не быстро, а очень даже медленно», — подумал я и со значением покивал ей. А она задержала на мне взгляд и вдруг тихо спросила. «Ты помнишь Браму Заборовского? «Ну кто же не помнит Драму Заборовского? укоризненно ответил «Я...» и опасная минута растаяла в ее невольной улыбке. Так я не замерзал даже в зимних экспедициях. Там всегда была возможность повернуться застывшим боком к тлеющему бревну, а здесь арабская нефть явно проводила политику саботажа, испуская адский багровый свет и ни малейшего тепла. Я лежал под ледяным одеялом в ледяных джинсах и ледяной рубахе, Казалось, даже той кошмарной ночью в гостинице Тбилисского цирка, в которой не сохранилось ни одного целого стекла, было немножко легче, поскольку Тбилисскому цирку я ничем не чувствовал себя обязанным, а потому мог себе позволить забраться под одеяло в ботинках и в перчатках. Здесь же у меня перчаток и вовсе не было, не говоря уже о крайне необходимой зимней шапке. В адских отсветах я пытался вести беседу с призраками, но они не являлись. Отцовские чертоги не имели никакого отношения к нашим отцам, которые оставались лучшими евреями в Долгом мосту, Лапине или Спромхозе, чем мои хозяева в Ишуве за колючей проволокой. Свой дом они превратили из дома отцов в капище ледяной правоты, откуда следовало бежать с первым же лучом солнца. Однако с Леонидом Ильичом Брежневым театральные жесты были совершенно ни к чему». Я даже погулял с ним по двум солнечным улочкам чистенького одноэтажного поселка, окруженного колючей проволокой, вдоль которой безостановочно курсировал джип с пулеметом. На каждом шагу нам встречались породистые, бородатые евреи с удивительно доброжелательными, просветленными лицами. И все они нам сердечно кивали шабат шалем!», на что и мы отвечали сердечным полупоклоном шабат шалем!». Более тягостной субботы у меня в жизни не было, даже когда я отбывал 15 суток в азербайджанском городке Казах, втиснувшемся между Грузией и Арменией. Там нас, по крайней мере, выводили работать в роскошном саду начальника милиции, а потом выставляли казан в совершенно потрясающего рассыпчатого плова. Здесь же была какая-то ерунда, какой-то приторный цимес, какая-то черствая хала какой-то безвкусный хумус. Впрочем, что это? Надо было разговаривать, притворяться. Все, что было настоящей пыткой для меня. Я понимал, что если открыто объявлю о своем уходе, на мне повиснут, потребуют объяснений. Поэтому я выбрался на волю через уборную. У гремучих ворот солдат в кипе предупредил меня с южнорусским выговором «Здесь гулять опасно» но покушаться на мое право свободного передвижения не стал, и я зашагал под горку по спирали с таким облегчением, что мне стоило больших усилий не перейти на рысь. Правда, страх преследования оставил меня только тогда, когда колючая проволока окончательно скрылась за желтой каменной сопкой. Я поискал взглядом сапфировое облако, оно светилось ослабленно, будто лампочка среди белого дня, но вполне зримо даже при солнце которое хоть и не жгло но сияло вовсю словно где нибудь под ашхабадом над капедагом нет светиться при туркменском солнце такой орел тоже чего то стоил но мне уже не было до него никакого дела я не собирался меняться ему в угоду меня не догнала ни одна машина и ни одна не попалась навстречу все истово блюлю день субботний но я отмахал километров пятнадцать, прежде чем сумел успокоиться, и перестал ощущать каменные стада на вершинах холмов чужими и враждебными. Наконец я почувствовал себя как дома, где-нибудь в районе Джасказгана. И тут-то на меня опустилась единственная доступная смертным долина блаженных, мир воображения, оплодотворенного памятью. В этой долине мы снова стояли у белокаменных сплетений Брама Заворовского, и Женя снова была юной и прекрасной еще открытой чужой страсти и чужому слову, и я взывал к ней, твердил, объяснял, растолковывал, воял, воял в ее душе тот идеальный облик, каким я стремился предстать, пред ее идеальным обликом. Я изо всех сил старался выразить, сколь близка и дорога мне ее сапфировая греза. Да, создание этой страны и чудо, и подвиг, но ведь жить только для того, чтобы выжить и утвердиться — Может, для кого-то этого и достаточно, но только не для нас. И если даже в качестве творцов вселенских миражей мы забирались слишком далеко, все равно это в тысячу раз красивее, чем творить трудовые и воинские подвиги для себя одних. И если наша преданность миру умствований и вымыслов порождалась отсутствием собственной почвы, я готов отречься от всех прошлых и будущих черноземов но и грезы самоупоения мне тоже не нужны, мне дороги только сказки, открытые всем ветрам и поветрием. Я не хочу ничего знать окончательно, я не хочу чувствовать себя правым, я хочу понимать частичную правоту и частичную красоту каждой мечты, чтобы не сливаться ни с одной. Все имеют право на одноцветность своих химер, все, но не мы. Мы обязаны хранить и созидать всемирную радугу, Потому что судьба уже исторгла нас из кокона одноцветности и забираться в него обратно уже по своей воле преступление перед собственной многоцветностью. Что? С многоцветностью нам не выстоять перед напором чужих одноцветностей? Но если мы сделаемся одноцветными, зачем тогда и выстаивать? Ни один народ не представляет никакой ценности. Ценность представляют только вымыслы, которые он хранит и которые его хранят. И если мы сделаемся сильным народом с бедной грезой, это будет означать, что подвиг выстаивания был совершенно напрасно. Этого добра и без нас слишком много. Желающих захватить место под солнцем, не добавляя ни одной новой краски в радугу всемирных миражей. Если для открытости и многоцветности наших глаз требуется изгнание, галут, значит, мы должны вечно жить в галуте, оставаться вечно чужими, вечными странниками, чтобы вечно зеленели драгоценные побеги, произрастающие из почвы изгнания и рассеяния, тотальный скепсис и всесветная отзывчивость. «Вот ты сама, именно в своей хрущевке с Ахматовой и Солженицыным, ты была настоящей еврейкой». Да, это верно, только в своей стране мы можем спокойно и во всеуслышание говорить о себе торжественным тоном, красивыми словами, и это много, очень много. Но если ради красивых громких слов требуется ампутировать всю вековую роскошь сомнений и опьянений в чужом Перу, пусть все слова катятся ко всем чертям. Нет, я и сейчас считаю, что народ не может выжить без красивых высоких слов, но так и прибережем их друг для друга. Не обязательно выкликать их на площади. Друг для друга. Только где они, мои друзья? Сегодня я потерял единственное, что у меня было. Моя принцесса греза злою ведьмой была обращена в Леонида Ильича Брежнева. И я вновь обнаружил себя на Джасказганском шоссе среди окаменелых желторунных стад. Впереди и справа, Над очередным холмом расходился отчетливый, даже при слепящем солнце, изумрудный ореол, и меня в раз обтянуло гусиной кожей от радости и ужаса. Это был невероятно своевременный дар судьбы, к чему длить агонию, когда можно прямо сейчас повторить судьбу Грибоедова, быть растерзанным руками тех, кто не сумел понять, что сказка о земле обетованной неизмеримо плодоноснее самых жирных и обширных черноземов. Превратники с автоматами даже не глянули на мою сумку через плечо. Вносить в преисподнюю можно все, что угодно. Другое дело выносить. Скоро вынесут меня. Хорошо бы Женю догадались привести на опознание. Небось, пожалела бы. Только о чем? Она же ничего не поняла. Это и есть новое еврейское счастье, понимать только себя. Или вовсе даже не новое, а старое, как мир. Я думал на меня сразу наброситься, но я сколотящимся в горле сердцем все брел... И брел по пыльной, замусоренной улице имени 39-го съезда партии, и никто меня не трогал. Косились и отворачивались. Это была не такая уж и трущоба, я видала почище. Да, сизые бетонные ящики, опоясанные грубыми следами опалубки. Ну, а чем лучше глинобитные? Конечно, если такой поселок перенести в центр Стокгольма, будет немножко не того, а где-нибудь под жесказганом, так вполне». Мы тоже любили укладывать на плоские крыши куски шифера и придавливать шлакоблоками. Но телевизионных антенн там почти не помню, а здесь кое-где сияют даже тарелки. И электричества здесь, похоже, хватало. Повсюду электрические провода перекрещивались с бельевыми веревками, на которых были распяты штаны и рубахи. На улице почти одни мужчины, но попадаются и женщины, причем в платках, а не в паранжах. А мужчины в обычных джинсах-рубашках, совершенно неискудалые, средней, так сказать, упитанности. Да, и в мусорных кучах преобладали, похоже, всякие пищевые упаковки, обычные, разноцветные. А у одной из изой полосатой стенки стоял привалившись пузатый мешок с надписью «Фудпрограмм». Похоже, здесь никто не работал, бродили, стояли в кружках, сидели у домов на табуреточках. Кто-то наблюдал, как жена готовит. Многие были в домашних шлепанцах с нормальными южными лицами, пожалуй, несколько более мясистыми, чем где-нибудь в Абхазии или в Греции, ну а в общем ничего особенного. Неодержимости, ни осатанелости люди, как люди, а дети те вообще прелестны, вполне сытенькие и нормально одетые, хоть сейчас в детский садик. Но у нас редко встречаются такие горящие умом и любознательностью черные глазище, такие густые черные завитки. Вот дети прежде всего за мной и увязались, и понемногу я оброс такой азартной свитой, что мне смотрели уже не только вслед, но и навстречу. Наконец, на каком-то подобии маленькой площади компания мужчин перекрыла нам дорогу. Еще через минуту образовалась уже толпа, сколотящимся в висках сердцем, но храня внешнюю невозмутимость, я стоял посередине. А из толпы шагнул молодой мужчина, отдаленно напоминающий папуаса, И, ткнув меня пальцем в грудь, что-то резко спросил. Маклай Туй, вспомнилась одна из любимых книжек моего детства. Юде с перехваченным горлом сумел выговорить я, даже ткнув себя в грудь указательным пальцем. И, видя, что меня не понимают, повторил почему-то наподобие немецкого их бин Юде, ожидая в следующий миг ощутить под ребрами ожог и холодок дамасского кинжала. Но меня по-прежнему не понимали, черные глаза смотрели требовательно и настороженно, но отнюдь не враждебно. «Я еврей!» хотел я выкрикнуть, чтобы, наконец, разом покончить с этой пыткой, но вдруг подумал, что не нужно осквернять свою последнюю минуту ложью. Если евреи — это семейство Редька, то я, конечно же, не еврей. «Русский!» — подолбил я себя в грудину средним пальцем. И тут же чувствуя, что и это неправда, уточнил «я русский еврей». Но они по-прежнему не понимали, видимо, евреев они называли каким-то другим словом. Видя, что дело начинает принимать комический оборот, я патетически провозгласил «руссо-туристо», русиш Рашин. И только тогда взрыв восторга Меня хлопали по спине, обнимали, трепали за рукава, кричали мне в уши невероятно знакомое, но неузнаваемое слово. Что это? Наверняка мне изменяет слух. Они скандировали «Брежнев! Брежнев! Брежнев!» Радостно сверкающие черные глаза, радостно сверкающие белые зубы, хлопая, обнимая, они поволокли меня неизвестно куда но явно не к месту казни. На веранде сизого бетонного ящика сидел бородатый человек в мучительно знакомой военной форме. Меня поставили перед ним, что-то и в этом было знакомое. А, Христос и грешница. Исполняющий роль Христа внимательно вслушался в общий галдеж и просветлел чернобородым ликом «Москва», — дружески спросил он у меня. «Петербург», — ответил я и тут же попрался, «Э, «Ленинград». А я учился, Москва, с гордостью произнес «Квази Христос» и поднялся с белого пластикового кресла. И до меня, наконец, дошло. Почему столь знакомым мне показался его поношенный мундир? Это был мундир офицера советской армии. Правда, говорил он по-русски уже с большим трудом. «Брежнев», — показывал он на меня, «Арафат», — переводил на себя, «дружить». Изображал он объятия и завершал «вместе мы и сила». Лишь полная уверенность в бредовом характере происходящего не позволяла мне ощутить всю потешность ситуации. У меня еще сохранилась последняя норка. Высматривать нелепости и мудро над ними посмеиваться, вот только что делать, если не смешно. Да и к чему потешности, если некому о них рассказывать? Мы с Бородачом уже сидели рядом на пружинищах пластиковых креслах, А очаровательная кудрявая девчушка лет пяти восторженно взирала на нас прекрасными чернейшими глазищами, застенчиво показывая двумя пальчиками латинскую букву «Ви», похожую на изображение зайчика. Она светилась самым прекрасным, что только бывает в детях, бескорыстнейшей вовлеченностью во взрослые выдумки. В конце концов побеждает тот, чья сказка сильнее опьяняет, А может быть, они нас уже одолели, остальное дело техники, причем нашей. «О чем ты мечтаешь?» — ласково спросил я этого черного ангелочка, а она смущенно что-то пролепетала. Взрыв восторга, сверкающие черные глаза, сверкающие белые зубы. «Он хочет, чтобы всех евреев убили», — с гордостью перевел мой сосед. «Прелестно! Как это по-детски!» — я почтительно склонил голову. «Что ж...» Это их священное право желать нашего истребления. Народы и должны жить не полезным, а святым, и только у нас не должно быть ничего святого, только человеческое. И если придется защищать себя с оружием в руках, то пылать гневом мы должны уж никак неправедным, человеческим. Я чту всякую одержимость, я не выношу только еврейской одержимости. Да, всем можно, а нам нельзя. Воевать мы имеем право, подчинять войне свои грезы нет». «Ах, без своей одержимости мы не выстоим перед напором чужих! Чтобы защититься от чужого дракона, необходимо обзавестись собственным. Если мы сделаемся одержимыми, горящими собственной высшей правотой, это и будет означать, что мы не выстояли, ибо нас прежних, которые всех понимали и во всем сомневались, все равно уже не будет». Только, может, нас таких никогда и не было. Не было, значит, будут. Один, по крайней мере, я. Да ведь, чтобы защищать такую несомненную реальность, как жизнь, особой одержимости, по-моему, и не требуется. Совсем не обязательно сражаться под лозунгом «Наше дело правое, мы победим». С нас довольно лозунга «Наше дело наше». Мы не сдадимся. Одержимость больше нужна для вдохновенной лжи, для затыкания чужих ртов и собственных ушей. Пожалуй, даже и сказку можно защищать без одержимости. Что это за сказка, если она не в силах перекрашивать, а вынуждена заглушать? Это уже не греза, а дохлятина. Одиночки обречены на бесследное исчезновение. Пускай... Я не хочу существования посмертного ценой исчезновения прижизненного. Тут я заметил, что больше не задыхаюсь, правота чужих меня не душит. В переходе из-под туристических турецких сводов на прожекторный плац перед стеной плача бравые парни с автоматами прошмонали мою сумку вполне по-деловому, безо всякой одержимости. И я, меж писатых и кипастых, раскачивающихся евреев, уткнувшись своим еврейским носом в эти древние блоки, из щелей, меж которыми свисали растительные бороды, наконец-то наплакался в волю. А потом высморкался, встряхнулся и скомандовал себе «Все, поплакали и хватит, ша!» «В дорогу, вечный жид!»